Глава 73. Островок в Прерии. Огромный табун лошадей в 100, а иногда и в 300 голов на пастбищах привольной Прерии невольно привлекает внимание путешественника, и он наверняка становится пораженной грандиозной картиной. Коренной же житель Техаса равнодушно проедет мимо и лишь подумает про себя табун мустангов. Он скорее удивится, если увидит, что пасётся только одна лошадь. Это покажется ему странным, и он задумается, не дикий ли это жеребец, изгнанный из своего стада, или, быть может, верховая лошадь, отставшая от группы путешественников. Опытный житель прерии сразу определит, что это за лошадь, если она пасется с уделами во рту и с седлом на спине. Тогда сомнений не будет. Ему придется задуматься только над тем, как ей удалось убежать от своего хозяина. Но если всадник сидит в седле, а лошадь все-таки пасется, тогда остается только подумать. Он просто садовая голова и лентяй, который не догадается сойти, чтобы не мешать своей лошади пастись. Однако, если окажется, что у всадника нет никакой головы, даже и садовой, тогда возникает тысяча предположений, из которых ни одно, наверное, не будет близко к истине. Именно такая лошадь и такой всадник появились в прериях юго-западного Техаса в 1850... Точный год неизвестен, но, во всяком случае, это было в 50-х годах. Место можно указать более точно. Его встречали в зарослях и на открытой прерии, примерно в границах площади в 20 на 20 миль между Леоной и рио де -Нуэсос. Всадника без головы видели многие и в разное время. Во-первых, те, кто искал Генри Пойндекстера и его предполагаемого убийцу. Во-вторых, слуга Мориса Мустангера. В-третьих, Касси Колхаун во время своих ночных скитаний в лесных зарослях. В-четвертых, мнимые индейцы той же ночью. И, наконец, Зеп Стумб в следующую ночь. Но некоторые видели всадника без головы в других местах. И при других обстоятельствах – охотники, пастухи, объездчики – всем этот загадочный всадник внушал ужас, для всех он был необъяснимой тайной. О нем говорили не только на Леоне, но и в более отдаленных местах. Слухи распространились на юг, до берегов Рио-Гранде, а на север – до Сабайнала. Никто не сомневался в том, что странного всадника действительно видели. Сомневаться в этом значило бы отвергать свидетельства 200 людей, которые готовы были поклясться, что это правда, а не игра воображения. Никто и не отрицал, что его действительно видели. Оставалось только найти объяснение этому странному и противоестественному явлению. Высказывалось множество догадок, более или менее правдоподобных, более или менее нелепых. Одни считали, что это хитрость индейцев, другие – чучелом. Некоторые думали, что это настоящий всадник, чья голова спрятана под серапе в котором проделаны две дырочки для глаз, а кое-кто упорно держался мнения, что всадник без головы – сам дьявол. Кроме попыток объяснить это загадочное явление, передавали еще всякие подробности. Одним казалось, что им удалось увидеть голову или очертание ее на груди под серапе. Другие утверждали, что они разглядели голову в руке всадника а некоторые добавляли, что на ней была шляпа, черная глянцевая сомбрера, обшитая золотым позументом. Кроме того, многие пытались разгадать, какая связь существует между появлением всадника и таинственным убийством молодого пойнт Почти все были уверены, что связь между этими двумя тайнами, безусловно, есть, но какая? объяснить не мог никто, а тот, кто мог пролить на это некоторый свет, все еще болел горячкой. В таких пересудах прошла неделя, в течение которой призрачного всадника видели еще много раз, то он мчался быстрым галопом, то ехал тихим шагом по открытой прерии, его лошадь, То останавливалась и осматривалась, то опускала голову и усердно щипала сочную траву. А всадники без головы рассказывали много самых фантастических и нелепых историй, повторять которые нет нужды. Однако следует привести один истинный эпизод, весьма существенный для нашего странного повествования. Среди простора открытой прерии виднеется небольшая в 3-4 акра Дубрава. Житель прерии назовет ее «островком», и, глядя на огромный зеленый океан вокруг этого клочка леса, нельзя не согласиться, что это сравнение удачно. Недалеко от Дубравы, на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов, спокойно пасется лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. С тех пор, как его видели впервые, ни в его костюме, ни в позе, как будто бы не произошло никаких перемен. Полосатая серапе по-прежнему спускается с его плеч. На ногах по-прежнему гетры из шкуры ягуара. Он сидит, слегка наклонившись вперед, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Поводья, которые всадник не то держит в руке, не то зацепил за луку седла, достаточно длинны, чтобы не мешать ей. Те, кто уверял, что видели его голову, говорили правду. Правы также и те, кто утверждал, что на ней черное Самбреро, отделанное золотым позументом. Голова прижата к левому бедру всадника, подбородком она почти касается его колена. Ее можно видеть только глядя на всадника слева, и то не всегда, так как иногда голову прикрывает край сиропы. иногда можно видеть и лицо. Черты его красивы, но выражение ужасно. Посиневшие губы полуоткрытого рта застыли в жуткой улыбке, обнажив два ряда белых зубов. Хотя внешность самого всадника как будто осталась прежней, но тем не менее что-то изменилось. До сих пор он ездил один, теперь у него появились спутники. Вряд ли их можно назвать приятной компанией. Десяток койотов сопровождает его по пятам, прыгая около него. Нет сомнения, что это не нравится лошади. Она фыркает и бьет копытом, когда кто-нибудь из них подходит слишком близко. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших черных птиц, кружащих над его плечами». Даже когда самая дерзкая из них осмелилась сесть на него, он и тогда не поднял руки, чтобы ее прогнать. Три раза эта птица садилась на него, сначала на правое плечо, потом на левое и, наконец, посредине на том месте, где должна была быть голова. Птица недолго остается на этом странном насесте, всадник к этому равнодушен, но лошадь встает на дыбы и неистовым ржанием отгоняет грифов, правда, ненадолго. На коне, то спокойно пощипывающим сочную траву, прерии, то неторопливо отгоняющим волков и коршунов, безучастный ко всему, медленно объезжает дубраву всадник без головы.